о перепетиях его судьбы, о взлетах и падениях его души, истинно поэтическая и человеческая история человека по имени Луи Арагон. Несколько лет назад в одном газетном интервью на вопрос о том, как он понимает роль поэта в нашем мире, Арагон ответил, «Скажу просто, это роль человека. Вот этого человека, огромного человека нашего трудного времени, нашего трудного мира, во всем его сложном существовании, во всей его противоречивости, раздробленности, цельности, верности лучшим идеалам человечества и борьбе за них, этого удивительного человека и пишет Арагон каждой строчкой своих стихов, каждым часом своего существования, каждой каплей своей крови. Когда-то в стихотворении, завершающем книгу «Эльза», поэт Горько повторял пронзительную строчку «Настанет, Эльза, день, мои стихи поймут». Этот желанный день для Арагона уже давно и безусловно наступил. Мир знает и любит его стихи, а знать и любить можно только понимая. Мир понял его стихи, а уж родная его Франция постигла их всей душой. Издает их огромными тиражами, Роскошными изданиями, Читает их, поет их, Гордится ими. 1975 год Соленый комок Много лет назад, Пожалуй, уже около 50, Удивительный поэт Написал несколько стихотворений Об Армении. В одном из них есть такие строки. «Закутав рот», как влажную розу, держа в руках осмигранные соты, все утро дней на окраине мира ты простояла, глотая слезы. Не рыдая, не плача, не обливаясь слезами, а всего только глотая слезы. Боже, насколько это выразительнее. Глотая слезы, соленый комок в горле. Этот образ навсегда врезан в мое сознание в мое ощущение всего, что связано с Арменией, и прежде всего с армянской поэзией. Маро Маркарян, имя это, одно из первых имен современной армянской поэзии, думаю, достаточно хорошо известно и русской поэзии, столь обогащенной в наше время голосами советских поэтов иных языков, в полную силу зазвучавших в русских переводах. Тем более, что Маро Маркарян издавна переводит отличные наши поэты, Достаточно назвать Леонида Мартынова, Марию Петровых, Давида Самойлова, не говоря уже о том, что в свое время ее переводила и Анна Ахматова. Отрадно, что с годами в этом блестящем ряду появляются новые молодые имена и что они достаточно справляются со своей задачей. Мара Маркарян – истинный лирик, умеющий превращать в стихи все, чем живо ее сердце. Всякое едва уловимое чувство, мгновенное впечатление – Внезапное воспоминание Кто знает, может быть, все это написано на воздухе дыханием, тончайшим колебанием печали и в радости светящимся мерцанием, и то, что слуху может только мниться, и то, чего не отмечает зрение, написано на солнечных страницах для будущего поколения. Перевод Самойлова Но все эти столь зыбкие ощущения, тончайшие колебания печали, светящиеся мерцания радости и то, что слуху может только мниться, написано столь горячо и взволнованно, с таким жаром души, что поэту и впрямь стоит обеспокоиться тем, что бумага хрупкая должна хранить горение сердца, не воспламеняясь. Стихам Мара Маркарян абсолютно противопоказана описательность, или, точнее, описательство, информационность, или, может быть, лучше сказать, информативность и очерковость, долгие годы, увы, столь присущие нашей поэзии. Мара Маркарян этого не умеет, не желает, никогда себе не разрешает, может быть, вполне сознавая, может быть, подсознательно чувствуя, что не вправе поэт тратить драгоценный дар свой на то, что можно иногда даже лучше и уж, во всяком случае, точнее сказать прозой. Ее стихи рождаются в ней, в ее внутреннем мире. Они повествуют о том, что творится в тайниках и глубинах ее души. Но этот внутренний мир, эта душа оказывается так богатой и наполненной,